Ответственность. Мои родители прожили счастливую жизнь во взаимной любви и умерли в один день. Они были для меня примером. Что бы ни поджидало их за новым поворотом, они всегда были вдвоем против проблем. Никакие трудности не разделяли их друг против друга. Их смерть стала переломным моментом, когда во мне открылся дар. Наш дом сгорел, когда родители спали. Поэтому они не почувствовали запаха дыма и задохнулись. Когда огонь потушили и забрались в то, что осталось от дома, тела родителей нашли в почти нетронутой огнем кровати. Они лежали, прижимаясь друг к другу, и держались за руки. Я был очень привязан к родителям. Мама говорила, что я с самого детства хорошо чувствовал людей. Их эмоции, особенно страхи. Иногда я предчувствовал какие-то события. Но все сны были лишь предвестниками. Я никогда не успевал что-то изменить. Желание помогать людям было тем, что подтолкнуло меня выучиться на священника. Мама, конечно, мечтала, чтобы я женился и подарил ей внуков, но отец не стал отговаривать и даже оплатил все обучение. Я не спал уже больше трех суток. Сгоревший дом, похороны родителей, соболезнования от прихожан, все смешалось в едином круговороте событий и слов. Мое тело устало без сна. Разум тоже сдался. И тогда я отключился на целые сутки. А когда проснулся, память проснулась вместе со мной. В сознание ворвались воспоминания о моей предыдущей жизни. Сначала я подумал, что это всего лишь сон, где я был женщиной, которая совершила ошибку в прошлой жизни, и теперь ей нужно все исправить. Вот только это был не сон, а воспоминания. И вместе с ними во мне проснулся дар. Я слышал не только слова людей, но и их мысли. Я не отступил от своего желания посвятить оставшуюся жизнь помощи тем, кто в ней нуждался. Потеря родителей только укрепил его, ведь в молитве я находил успокоение для своей души. Не помню, когда и как возникло это желание, но как только я принял решение стать священником, как будто вселенная пошла навстречу мне. Я нашел опытного наставника. Отец выделил мне нужную сумму на учебу. В деревенской церкви старый священник искал себе преемника и увидел его во мне. Все складывалось правильно. Я чувствовал какое-то послание в том, что Всевышний забрал моих родителей к себе, как будто даровал им вечный рай за мой выбор. Я оскорбел, но без мысли о том, что не могу жить без них, и без слез, от которых их душам было бы тяжелее. Моя потеря была болезненной, но эта боль очищала меня, делала сильнее в моей вере. Через это очищение я становился тем, кем должен был стать в этой жизни. Я понимал, что беру ответственность не только за свою жизнь и свое будущее, но и за жизни других людей, которые доверяли мне тайны, обнажая свои души перед Всевышним через меня.